Это очень раздражало пучистов, дорвавшихся до безграничной власти, писавших законы под свои желания. Еще более были недовольны их тайные открытые покровители, высокопоставленные чиновники из США и стран Евросоюза. Ситуация накалялась. Как-то незаметно прошел первый этап антитеррористической операции. Во время второго обстановка обострилась. Войсковые части верные хунти. Срочно созданные подразделения национальной гвардии и головорезы сотни радикального движения «Держава» заблокировали населенные пункты, самые важные в стратегическом плане. К открытым боевым столкновениям ни армия, ни национальная гвардия пока не прибегали. Они только изредка обстреливали блокпосты ополченцев. Но о том, что располагал третий финальный этап карательной операции, оставалось только догадываться. Но о том, что предполагал третий, финальный этап карательной операции, оставалось только догадываться. И вот на связь со швецом неожиданно вышел генерал Бакацкий. Он был краток. Ситуация серьезная, есть очень важная информация. Генерал попросил прислать к нему домой надежных людей. Он объяснил, как это сделать. Назначил время и дату встречи. На этом сеанс прервался. Швец не стал афишировать свой разговор с Бакатским. На встречу с ним он направил людей ближайшего товарища Андрея Потапенко, начальника разведки Зареченского народного гарнизона. В прошлом возглавлявшего штаб стрелкового полка Павел Марченко имел псевдоним Марс. Его подруга Вика Ромашина Ромашка. Вадим Коваленко говорил, что они решили пожениться. То обстоятельство, что молодая пара задерживалась, тревожило швейца. Их встречу с Бакацким могла зафиксировать служба безопасности. И тогда... Нет, об этом лучше не думать. Возможно, совсем скоро ситуация по разведчикам прояснится. Это произошло через 10 минут. В 10.40 полевой телефон ТА-57 издал сигнал вызова. Штаб выкрикнул швед, сорвав трубку с аппарата. Южный блокпост. Старик. Слушаю тебя. Встречай гостей. Марс? С ромашкой. Только что прошли пост. Спасибо за новость, старик. Да не за что. Как обстановка? Спокойная. Сейчас ждать пакости не приходится. Часть бригады стоят на позициях. Гвардия где-то по лесам бегает. Так что у нас все тихо. Еще раз спасибо и до связи. До связи. Швец положил трубку. «Ну, наконец-то!» Коваленко спросил. «Марс с Ромашкой объявились?» «Да, только что прошли Южный блокпост». Швец по радиостанции вызвал на связь начальника разведки. «Здесь штаб». «Слушаю». «Вернулись Марс и Ромашка». «Отлично». «Тебе встретить их у супермаркета». «Дальше по плану». «Доставить непосредственно в управление?» «Да». «Понял, выполняю. Жду. Конец связи. Конец». Спустя 10 минут в кабинет начальника штаба вошли улыбающиеся Марченко и Ромашина. Этой девушке совсем недавно исполнилось 19 лет. Швец обнял и Павла, и Вику. «С возвращением, ребята. Заставили же вы меня понервничать. Почему задержались в пути? Дорожные патрули?» «Нет», — ответил Марченко. Отчаянный даже бесшабашный парень, преданный своему городу и народу. Правду, пару раз инспектора останавливали, досматривали машину. Но у нас, кроме продуктов, ничего не было. Поэтому они забрали сигареты, тушенку и отпустили нас. А задержались мы из-за того, что пробили колесо. Хорошо, что это произошло перед очередным постом, на самой малой скорости. Начальник разведки сказал. «Хорошо, что взрыв колеса постовые не приняли за атаку. А то вы так и остались бы на дороге». «Они шуганулись», — подтвердил Марченко. Стволы подняли, но к ним вышла Вика и крикнула, что это колесо. «Милиционеры убедились в том, что у нас действительно проблема. Потом я запаску поставил. Так мы и потеряли время. Я мог бы сообщить о задержке, но ты же сам запретил пользоваться связью». «Сказал парень и посмотрел на швеца. Да я опоздали мы ненадолго». «Ладно, приехал и уже хорошо. Присаживайтесь за стол и докладывайте. Что за разговор у вас был с генералом Бакатским?» «Все присутствующие в кабинете устроились за столом совещаний. В просторном помещении горел верхний свет. Все окна были заложены мешками с песком. «Во-первых, генерал передал тебе привет». Начал доклад Марченко. Спасибо. Дальше. Во-вторых, он предупредил, что примерно через две недели власти объявят о начале финальной стадии антитеррористической операции. Это и так было ясно. Погоди, Сережа. Финальная стадия подразумевает захват восставших населенных пунктов с уничтожением сил сопротивления. И это не ново. Я то же самое сказал Владимиру Ивановичу. А он посмотрел на меня и проговорил, что Зареченск решено штурмовать жестко, с применением всех видов вооружения, включая тяжелую артиллерию, бронетехнику и авиацию. Президент, язык не поворачиваясь так называть этого фашиста, приказал провести показательный штурм с Зареченска. В результате город будет разрушен как минимум наполовину, с огромным количеством жертв среди мирного населения, захватом ополченцев и так далее. Бакацкий сказал, что все члены правительства сошли с ума. Нормальные люди до такого не додумаются. Да в нынешней хунте таковых просто нет. В общем, Сережа, судя по всему, нас ждут совсем непростые времена. Генерал уверен в том, что десантники бригады, заблокировавшие город, пойдут на штурм. Бакацкий сказал, что штурм состоится. Кроме армии в нем будут принимать участие бойцы национальной гвардии и державы. Их появление будет означать близость атаки. Сотни нацистов прибудут сюда непосредственно накануне нападения. Руководить штурмом будет не армейский начальник, не командир гвардейцев, а сотник банды-державы. Мэр города вздохнул и сказал. Перспектива хуже некуда. Что с гражданским населением делать будем? Надо бы вывести людей из Зареченска, заявил швец. Но они разве уйдут? Каждый день собираются на площади тысячами. Начальник разведки проговорил. Те, которые хотели, уже покинули город. И таких было совсем немного. Те же, кто остался, ты добром из Зареченска не выпроводишь. Но если противник применит тяжелую артиллерию, у командира бригады на усиление две установки град и пара самоходок Гвоздика, один град накрывает площадь почти в 15 гектаров, У силовиков их пока две. Этого достаточно, чтобы разрушить, к примеру, окраины города вместе со всеми нашими блокпостами. Гаубицы развалит все административные здания, уничтожат бронетехнику на площади. Тогда мы не сможем отразить атаку даже одного из пяти батальонов бригады. Пехоту наверняка будут прикрывать вертолеты огневой поддержки. У полковника Боровко есть 4 Ми-24. А у нас 7 штук ПЗРК «Игла» ответил начальник разведки. Так что вертушки мы быстро приземлим. Хотя толку от этого действительно окажется мало. Наши главные силы будут уничтожены в ходе артподготовки. Что же мы будем делать тогда? Спросил народный мэр начальника штаба ополчения. Действовать. Да, но как? Марченко предложил. Может вступить в переговоры с командиром бригады? К нему могу отправиться я. Кстати, генерал Бакацкий характеризовал Боровко как порядочного офицера, который не будет воевать с собственным народом. А что же, Паша, по-твоему, он сейчас делает? Защищает Зареченск от национальной гвардии? Он выполняет приказ, Сергей. Экипажи градов и гвоздик, пилоты вертолетов, минометный взвод и артиллерийская батарея. Батальоны, в конце концов, тоже станут это делать? Начальник разведки проговорил. Но насчет бригады я бы не был столько категоричен. Все же в войсках работают наши люди. Реальную угрозу для города представляет только третий десантный батальон майора Городича. Вот этот ублюдок и глазом не моргнет, отдавая приказ на штурм. Сомневаюсь, что он послушает своего комбрига. С дисциплины в соединении, мягко говоря, полный бардак. Сергей Швец приказал Потапенко. Срочно связывайся с командующим. Но не по радио. Сеанс могут перехватить. Направь в Ручаевск несколько человек в разное время на частных машинах. Пусть доложит Стрельцову обстановку, складывающуюся вокруг города и информацию, полученную нами из столицы. Нам нужна помощь специально подготовленной группы, способной эффективно действовать в тылу противника. Начальник разведки кратко ответил. Есть. Работай, Андрей. Начальник разведки вышел из кабинета. Через два часа в крупный город юго-востока страны с интервалом в 30 минут ушли три легковых автомобиля. По истечении двух недель. Пятница. 10.00. В кабинете начальника штаба ополчения города Зареченска собрались люди. Он предоставил слово для доклада начальнику разведки. Андрей Потапенко поднялся. По его уставшим глазам было видно, что прошедшую ночь он не спал. Обстановка вокруг города следующая. Вчера в ночь со стороны столицы к городу прибыла сотня боевиков нацистской организации «Держава». Она рассредоточилась в роще, рядом с лагерем батальона национальной гвардии. Практически тут же сотник, некий лютый Влас Данилович, направился в штаб к исполняющему обязанности командира бригады майора Городичу. Между ними состоялся разговор, содержание которого нам неизвестно. Потом Лютый вернулся в рощу. Замечу, что Сотник приказал соорудить командный наблюдательный пункт на вершине Большого холма. Мэр города проговорил. Странно, что там до Лютова никто не догадался установить пост наблюдения. С Большого холма Зареченск как на ладони. Вот нашелся Умник, и теперь мы имеем на холме вражеский наблюдательный пункт, сказал швец и предложил Потапенко продолжить доклад. КНП был установлен сегодня, буквально за несколько минут до начала нашего совещания. А господин Лютый в настоящее время находится на территории бывшего аэродрома Дусав, где стоит усиление бригады. О его составе я вам уже сообщал. За Лютым ведется наблюдение. О его перемещениях и встречах штаб будет получать информацию в режиме реального времени. Потапенко замолчал и сел. Швец проговорил. Что означает прибытие сотни лютого? Наверняка у всех присутствующих возник подобный вопрос. Вокруг Зареченска сосредоточена группировка, многократно превышающая наши силы. Прибытие банды лютого означает, что завтра, либо послезавтра утром, противник пойдет на штурм. Этот вопрос окончательно решен в столице. Хорошо, что мы успели провести перегруппировку техники. У меня вопрос к мэру. Да, Сергей Павлович. Макеты боевых машин сделаны на совесть? Разумеется. С 10 метров, конечно, поймешь, что перед тобой муляж. Но с дальних рубежей их не отличишь от оригинала. А так ли это? Швец повернулся к начальнику контрразведки. Да, Сергей. Я специально посылал людей. Они посмотрели на город со стороны въезда от Караковска и не обнаружили подмены. Они посмотрели на город со стороны въезда от Караковска и не обнаружили подмены. Хорошо. А что у нас по ситуации с вражескими агентами? Вчера на блокпосту задержали трех молодых парней на москвиче. Сейчас беседуем с ними. Причина их задержания. Сначала наши ребята хотели пропустить молодцев. Те уже сели в машину и у одного из них поднялся рукав рубашки. Наш боец увидел на запястье татуировку, символ некой ультраправой организации. Ее в свое время распустили. Активных членов подобрала держава. Начальник поста принял решение о задержании парней. Результатов допроса, как я понимаю, пока нет. Парень с татуировкой признался в том, что эта троица послана в Зареченск для проведения разведки в южной части города. В третьем и четвертом микрорайонах. Швец удивился и спросил. А почему именно там? Ведь по идее атаку следует ждать с севера. Начальник контрразведки пожал плечами. Не знаю. Но мои ребята разговорят этих сопливых боевиков. Результаты допроса ко мне. Само собой. У тебя все? Да, больше ничего заслуживающего внимания у меня нет. Присаживайся. Далее командиры отрядов доложили о готовности к отражению атаки. Швец приказал. С западного и восточного и южного направлений скрытно перебросить на север по одному взводу. В дальнейшем быть в готовности к масштабу перегруппировки. Основной удар ожидается именно с севера. Тот факт, что сотник лютый, возглавивший силы противника, ведет переговоры с командирами групп усиления, говорит о том, что штурм планируется провести после массированной артподготовки. Думаю, сейчас люди ставят задачу артиллеристам и вертолетчикам. «Но это же уничтожение города!» – воскликнул мэр. «Как же реакция мирового сообщества?» Швец повернулся к Коваленко. «Ты, Вадим Сергеевич, вчера родился? Нас уже второй месяц обстреливают. Закрыли кольцом блокады. Сколько уже погибло мужчин и женщин, детей?» Вся вина которых перед новой властью лишь в том, что они не пожелали стать людьми второго сорта. Озвучь цифры. 56 мужчин, 23 женщины, 15 детей и подростков. Сколько получили ранения? Тяжелых на утро сегодняшнего дня 16 человек. А легко раненых, контуженных сотни. В основном это жители окраин. И как на это отреагировало международное сообщество? США и страны Евросоюза не замечают бойни, устроенные властями, продолжают поддерживать фашистский режим. К тому же без санкций все тех же американцев, столичные начальнички не решились бы на варварские действия. Так что массовое уничтожение людей в Зареченске будет представлено как результат действий ополченцев или сепаратистов, как нас называют на Западе. Но у нас в городе много журналистов. Есть и представитель ОБСЕ. Господин Борух. Они, в Вадим, просто исчезнут. Это повесит на нас. Мол, мы кровавые террористы, держащие в заложниках жителей города, позаботились о том, чтобы мир не узнал о судьбе журналистов и представителя ОБСЕ. Дескать, их исчезновение – результат нашего стремления не допустить выступления свидетелей нашей зверской жестокости. Но российские средства массовой информации, их сейчас глушат практически везде. Но давайте к теме. Нам необходимо минимизировать жертв среди мирного населения в ходе жестокого штурма. Что по городскому бомбоубежищу? Что смогли-то сделали? Тысячи здесь там разместить можно. Перевели в относительно, конечно, порядок и производственные бомбоубежища. В них смогут разместиться еще тысяч пять. Подвалы частного сектора в состоянии принять 1020. В подвалах многоэтажек прятать людей... Все равно что заживо хоронить. Дома, особенно панельные, от обстрела БМ-21, лягут все и завалят подвалы. Спасать же жителей будет некому. Но большую часть населения мы все-таки спрятать можем, прервал мэра начальник штаба. 40 тысяч это две трети всего населения города. Весь Зареченск грады накрыть не в состоянии. Я прав, Андрей? Швец повернулся к начальнику разведки. Да, установки имеют по одному боекомплекту, то есть по 40 реактивных снарядов. То же самое касается и гаубиц. У минометного взвода боезапас больше, но и он ограничен. У вертушек тоже по одному комплекту блоков НУРС. Это проверенные данные. Остается артиллерийская батарея бригады. Вот она может нанести нам существенный урон. Для этого случая мы и спрятали Нону. Самоходное орудие, маневрируя в восточной части города, в состоянии заставить батарею замолчать. Разнесет 3-4 расчета, и солдаты бросят позицию. В бригаде и так невысокий моральный дух, а тут на лицо реальная угроза погибнуть ни за что. Даже если орудие и не разнесет расчеты, то сменить позицию под огнем Ноны артиллеристы не смогут. Наша установка постепенно выведет из строя всю батарею. По крайней мере, я на это очень рассчитываю. Ладно, кивнул мэр. Будем считать, что с артобатареей мы разберемся. Ограды, гвоздики, Ми-24, минометы, наконец. Швец посмотрел на Коваленко. Ты, Вадим, займись населением. Надо объяснить людям, как и что делать под двойной сирене, извещающей о повышенной опасности. Чтобы народ организованно, без суеты. С подготовленным минимальным запасом продовольствия, воды, детского питания, одежды и медикаментов, быстро в течение получаса ушел в бомбоубежище. Вопросы по тяжелой артиллерии, авиации и минометам позвольте решать мне. Да разве я против, Сергей? Но если это решение? С народом-то мы определимся. Сейчас каждый на взводе. Подгонять или убеждать не придется. Вот и работай, Вадим. От твоих действий зависит жизнь десятков тысяч людей. Ты сам присмотри себе место в бомбоубежище. С какого рожна? Я буду драться вместе со всеми. И это, Сергей Павлович, даже не обсуждается. Ладно, Вадим Сергеевич, хочешь воевать вперед! Но прежде обеспечь безопасность людей, которые выбрали тебя главой города. Я могу идти? Конечно. В принципе, совещание закончено. Думаю, оно не последнее на сегодня. Так что всем быть в готовности прибыть туда, где будет назначена наша следующая встреча. Это не обязательно будет здание администрации. Вы свободны. Командиры отрядов поднялись. Швец обратился к представителю командующего вооруженными силами Юго-Востока. Тебя, Костя, попрошу задержаться. Оставшись наедине, Швец спросил у Волкова. Что у нас по диверсионно-штурмовым группам? Первая сосредоточена в районе ожидания, непосредственно за холмом. Вторая недалеко от аэродрома. Третья на севере. Четвертая укрылась в тылу артиллерийской батареи. В каждом подразделении по 10 человек с гранатометами «Муха». Считаешь, 20 бойцов хватит для подхода к сильно охраняемому аэродрому и уничтожения главной ударной силы противника? Ребятам надо повредить две установки залпового огня, пару гаубиц, сжечь вертолеты, вывести из строя минометы, преодолев позиции охранения аэродрома, напомнил швец. Штурмовая группа, состоящая из боевых офицеров, прошедших горячие точки, без труда прорвет оборону аэродрома.